Глава седьмая В преддверии сессии нормальным студентам было не до смеха. Я же чувствовала себя спокойно. Большинство экзаменов я получила автоматом. Единственное осталось сдать пару зачётов и курсовик. Так что если все остальные носились по универу с вытаращенными в грядущей панике глазами, то я не волновалась вообще. В библиотеке под предлогом, что делаю курсовую работу, побродила по просторам интернета. Результат оказался не особо утешительным. Билеты на поезд, датируемые 31 декабря, действительно стоили в два раза дешевле обычного. Но и то моих финансов не хватило бы. В любом случае до этого ещё чуть больше двух недель было. Хватит времени, чтобы всё толком обдумать. Подготовка к сессии принесла с собой кучу желающих, чтобы я решила за них задачи. Прекрасно понимая, что объять необъятное всё равно не смогу, я с громадным сожалением многим отказала. Ну и так, времени на отдых совсем не оставалось. Засиживалась стабильно до 3 ночи, чтобы всё успеть. Мне казалось, я уже просто на взводе, ещё немного и не выдержу. Особенно тяжело пришлось в пятницу. Один из главных гуляк на этаже устроил поневест к какому поводу очередную пьянку. На весь коридор гремела музыка, и пьяные вопли и хохот едва не перекрывали её. А у меня как раз оставался последний день, чтобы заказанной одной знакомой задачей по логистике доделать. У добавок наш старый обогреватель сломался, и в комнате царил ощутимый холод. Даже горячий чай остывал быстрее, чем я весь выпивала. Чтобы хоть немного согреться, я надела сразу две кофты, тёплые штаны с но и шерстяные носки, но этого оказалось мало. Руки ужасно мёрзли. Пришлось сидеть в перчатках. Точнее, в одной. Вторую-то я потеряла. Вот и получилось, что правой рукой в перчатке я писала решение задачи, а левая тем временем отогревалась в кармане кофты. Неудобно, но куда деваться. Ирка гуляванила вместе со всеми, так что в комнате я была одна. Сидела за столом всеми силами стараясь сосредоточиться, Но от царящего в коридоре шума казалось, что я даже собственных мыслей не слышу, кроме одной, особенно навязчивой. Так и звучал в голове голос Максима: "Ты ведь сама знаешь, что достойна большего. Всю эту неделю с нашей последней встречи Максим не давал о себе знать. Может, и вообще обо мне думать забыл?" И почему-то это не приносило облегчения, даже наоборот. Очень тоскливо становилось. Но что самое странное, на фоне всего этого меня потихоньку начал раздражать Сергей. Вот казалось, ему вообще делать больше нечего, писал мне постоянно. И если я вдруг отвечала не сразу, тут же следовала лавина разнообразных Почему молчишь? Он вот просто в упор не понимал, что мне банально некогда. И пару раз я ему даже чуть не нагоробила. Но я списывала всё на усталость. Ничего. Вот останется сессия со всей этой беготнёй позади, и тогда можно будет вздохнуть спокойнее. Сходив в субботу с утра в университет, Я завалилась отсыпаться. Только ближе к полудню меня разбудил стук в дверь. Ира ещё не вернулась с занятий, так что пришлось вставать и идти открывать самой. Максим? А торопела я едва, подавив порыв расплыться в радостной улыбке. Ты что тут делаешь? Будем считать, что просто мимо проходил. Он без церемонно прошёл в комнату, попутно окинув меня весьма внимательным взглядом. Я только сейчас сообразила, что наверниколахматы с просонией, да и моя футболка с шортами, служащие пижамой, явно выглядели не особо прилично. И всё же, скрестив руки на груди, я напустила на себя хмурый вид. Возьми Он вручил мне бесформенный объёмный бумажный свёрток, который до этого держал в руках. Что там? с подозрением спросила я. На ощупь было нечто совсем лёгкое. Открой и посмотри. Макс невозмутимо разглядывал окружающий скудный интерьер. Если это очередная попытка меня подкупить, то я резко замолчала, разом все слова позабыв. Бережно завёрнутые в мягкую бумагу под снежненьки в первое мгновение показались мне не настоящими. Я робко коснулась белоснежных лепестков, не веря в их материальность. Они, конечно, не те, что растут на облаках. Судя по голосу, Максим был весьма доволен произведённым эффектом. Но зато и снегом не сыпят. Надо же. Он запомнил те мои слова. Где ты умудрился их достать? прошептала я, осторожно взяв в руки один цветок. Хотелось плакать, сама не знаю почему. Известно где? Взял корзинку, пошёл в лес. Смотрю, на поляне 12 мужиков возле костра сидят. Они мне, Максим, Здорово. Чего тебя в лес занесло? А я, да вот, девушка мне одна очень нравится, несмотря на то, что вбила себе в голову всякие глупости и элементарного не замечает. Хочу ей чудо подарить. Они посоветовались между собой и говорят: "Хороший ты парень, Максим, грех такому не помочь". Ну, и наколдовали поляну под снежников. Там, правда, ещё и земляника была. Ну, ты уж извини, пока собирал, я её съел. Как ты мог? Я теперь тебя никогда не прощу. я засмеялась. Я очень постараюсь заслужить твоё прощение. Максим вдруг обнял меня и ласково коснулся губами щеки. Я замерла, изумлённо осознавая, что не хочу его отталкивать. Так хорошо рядом с ним. И блаженные мысли резко пресекло испуганное сознание, что а вдруг это просто часть его покупательского замысла, и я готова вот-вот попасть в расставленную им сеть, и сама того не замечая. Едва не взвыв от разочарования, я отстранилась от Максима, старательно на него не смотря, поставила под снежники в литровую банку, которая героически взяла на себя роль вазы. Наверное, надо было заявить, что ничего мне от него не надо. Но отдать цветы у меня бы рука не поднялась. Я всячески себя мысленно корила за эту слабость, но дальше укоров дело не шло. И всё же, зачем ты пришёл? тихо спросила я. Ты не поверишь, Но мне нужна твоя помощь. Моя? Помощь? Мне показалось, что я слышала. Ты прав, я тебе не поверю. Я серьёзно, Лер. И чего же ты хочешь? У нас времени в обрез. Максим бросил взгляд на наручные часы. Давай я тебе по дороге всё объясню. Нет, уж давай сейчас. Я хочу знать, во что впутываюсь. Если вкратце, я сегодня должен присутствовать на одном мероприятии, но не могу появиться там без спутницы. А что, кроме меня, кандидатур нет? не поверила я. Идеально подходишь только ты. Макс обезоруживающе улыбнулся. И что за мероприятие? спросила я, предвкушая ответа корпоративной вечеринки. У моего дяди юбилей. будет толпа всевозможной родни, которые, если я появлюсь один, тут же начнут меня кому-нибудь сывать. И только твоё милосердное согласие спасёт меня от этого ужаса. Максим неожиданно встал на одно колено и, взяв меня за руку, высокопарно произнёс: "О, прекрасная Валерия, не окажете ли вы честь быть моей спутницей на сегодняшний вечер?" Я едва сдержала смех и с крайне серьёзным видом ответила: "О, подозрительно вежливый Максим. В чём подвох?" "Никакого подвоха". Он встал. "Всё, что от тебя требуется сыграть роль моей ненаглядной. Естественно, я заплачу". "Вот ты знаешь, последняя фраза напрочь убивает всякое желание тебе помогать. А ты хочешь мне помочь?" Кратче вопросил Макс. Хочу. Я не стала отрицать. Но помочь бескорыстно. Ага, чтобы я понял, что не всё в этой жизни продаётся. Он хмыкнул. Именно так, я улыбнулась. Так что от меня требуется? От тебя требуется поторопиться. Обувайся, одевайся и выходим. Мы должны быть на месте к 7. Вообще-то, ещё только полдень. На дорогу часа 2 потребуется. Тем более не пойдёшь же ты в таком виде. Так что сначала пробежимся по магазинам. Не надо мне ничего покупать, мгновенно возмутилась я. Лер, Максиму стало потёр вески. Ну что ты так на этом зациклилась? Я понимаю, что ты боишься того момента, когда признаешь мою правоту. Но зря ведь боишься. Единственное, что сейчас стоит между нами это твои дурацкие убеждения. Ещё в полной мере не осознав смысл его слов, я выпалила: "Я вообще-то Серёжу люблю". А, ну да. Опять я совсем забыл про твоего прекрасного принца на деревянном коне. Макс несходительно улыбнулся. Почему на деревянном-то растерялась я? Потому что ни один уважающий себя конь не станет иметь дело с таким парнем. Я только открыла было рот для гневной тирады, как Максим меня перебил. И если ещё не передумала мне помогать, то поехали. Наверное, по-хорошему надо было передумать и смертельно обидеться вдобавок на то, что он про моего любимого гадости говорит. Но в то же время почему-то очень хотелось с ним поехать. Оправдала себя тем, что делаю это исключительно в целях доказательства бескорыстия. Мотивируя, что для звания его девушки я должна одеваться иначе, Максим протащил меня по энному количеству брендовых магазинов, в итоге едва не доведя до истерики и продавцов, и меня. Раз 10 я хотела чистосердечно послать его ко всем чертям. Ну так и не послала. Стоически исполняла роль собирающейся на бал Золушки, не забывая при этом переругиваться с крёстной феей. Изначально я, конечно, была против того, чтобы мне что-то покупали, но Максим сказал: "Лер, не заморачивайся, это нужно мне, а не тебе, так что к вопросу твоей продажности не относится". Да и как не крути, я прекрасно понимала, что моя одежда явно не подходит для визита к его родственникам. Так что в этом случае я оставила все философские вопросы на потом и решила с Максимом не спорить. Странно, но я раньше думала, что если у него и есть семья, то он с ними не общается. А теперь опасливо представляла его чопорных родственников в особняке с дорессированным дворецким и парочкой гектаров идеально ровного газона вокруг. Конечно, никто в мире не совершенен. Но учитывая, что у Максима и так был огромный изъян в его взгляде на жизнь, то по крайней мере семья у него должна быть нормальной для равновесия. Но как гласит народная мудрость, думай о лучшем и готовься к худшему. Около 4 часов вечера мы приехали к нему домой. Акбар встретил меня радостно, если, конечно, его сдержанная дружелюбность можно считать радостью. Ткнулся носом мне в ладони, проигнорировав Максима. Ну, всё понятно. Макс засмеялся, снимая куртку. Пока вы были тут без меня, коварная, ты успела переманить его на свою сторону. Сел на корточки и протянул к бароу руку. Здороваться хоть будешь? Дог невозмутимо дал ему лапу, и тот с архи серьёзным видом её пожал. Скоро уже ехать. Я почему-то жутко нервничала. Сейчас перекусим и поедем. Только не говори мне, что ты не голодная, всё равно не поверю. Максим прошёл на кухню, мы с Акбаром за ним. «Может, пока не поздно ты кого-нибудь другого с собой возьмёшь?» Я села на стул. «А если я не понравлюсь твоим родным?» «Главное, чтоб ты мне нравилась». Макс открыл холодильник и окинул задумчивым взглядом его содержимое. «Бутерброды будешь?» «Ты что, мне кусок в горло не полезет!» Я покачала головой. Лера, ты совершенно зря волнуешься, он ободряюще улыбнулся. Никто там тебя не съест. Кстати, а съест. Моя тётя потрясающе готовит утку. Это её фирменное блюдо. Такое ты точно не ела. Дядя иногда утверждает, что только из-за этого на ней и женился. А ты, кстати, умеешь готовить? М-м, ну как сказать? Я вспомнила горелые шедевры своей кулинарии. Умею, но до совершенства мне явно далеко. Эх, ну что поделать? Тогда у нас будешь готовить ты, Акбар. Смеясь, Максим потрепал пса по ушам. А ты разве не умеешь? Мне казалось, что раз Максим живёт один, то обязательно должен уметь. У меня, конечно, талантов бесчисленное множество, Но тут я пас. Ладно, раз есть ты отказываешься, я тоже буду голодать с тобой за компанию. А что ты дарить будешь, если не секрет? Я перевела тему. Вазу антикварную. Моя тётя от таких вещей в восторге. Так юбилей ведь у дяди? Не поняла я. Юбилей у них общий 30 лет совместной жизни. Ужас, правда? Ну вообще не понимаю, как они друг другу не надоели. Ну почему, ужас. Может, они просто так любят друг друга? Максим демонстративно закатил глаза, всем своим видом показывая, что он о такой вероятности думает, но спорить всё же не стал. Тем более, пора было ехать. Но на праздновании мы всё равно умудрились немного опоздать. Двухэтажный коттедж на собняк, конечно, не тянул, но выглядел вполне внушительно. Он располагался в стороне от остальных домов загородного посёлка и на фоне заснеженного леса казался сошедшим с рождественских открыток. Я вышла из джипа на расчищенную дорожку. В новых сапогах было немного непривычно, да и новое пальто всё время хотелось поправить. Но тут больше от нервов. Уж очень я волновалась. Максим открыл заднюю дверь, а к Барггароциозно спрыгнул вниз и возмутимо направился к крыльцу. Мне бы хоть немного его спокойствия точно не помешало. А если они спросят, как мы познакомились, я всё-таки старалась унять волнение. Расскажем честно, как дело было, Максим достал сигарету и закурил. Ты пробралась ко мне в офис и подло эксплуатировала орктехнику в корыстных целях. Да ну, это не романтично как-то. Я невольно засмеялась. Удивительно. Источаемый табаком запах лета постепенно успокаивал. Даже мелькнуло мысль: не начать ли мне самой курить? Но я быстро эту идею отмяла. Курить всякую дрянь не охота, а на такие сигареты мне денег ни в жизни не хватит. А как романтично! На тебя напала толпа сектантов-проповедников, чтобы сбить с пути истинного, а я героически их всех перебил водопроводной трубой. Угу. А потом потребовала иную сумму в качестве платы за спасение. Не удержалась я. У тебя, естественно, таких денег не было, и пришлось расплачиваться натурай. В общем, на вопрос: "А как вы познакомились?" так и ответим: в кровати. Невинной улыбки Максима позавидовали бы даже ангелы. Учитывая, что ничего под рукой не было, возмущённая я запустила в него спешно слепленным снежком. Не ожидавший от меня такой подлости Макс, лишился недокуренной сигареты. «Злюка ты!» Он засмеялся, вдруг притянул меня к себе и прошептал. «Чертовски притягательное, но всё равно злюка!» Если это задумывалось как комплимент, то он получился довольно странным. Хотя почему-то жутко приятным. И вообще... И если честно, собственная реакция на Максима меня уже начинала пугать. Мне нравилась его близость, нравились его объятия, да и тот единственный поцелуй никак выкинуть из головы не могла. Со мной происходило явно что-то ненормальное. И единственный способ борьбы с этим, который я смогла придумать, это держаться от него подальше. распрощаться после сегодняшнего вечера и забыть. И снова от одной мысли об этом почему-то хотелось разрыветься. Ещё один симптом сумасшествия. Явно нас ведь ждут. Я не хочу отстранилась от Макса. Пойдём. К дверям дома мы шли, держась за руки. Сидящий на крыльце Акбар проявлял стоическое терпение и не возмущался. Странно. Я ни разу не слышала, чтобы он лайл. Может, он вообще не умеет? Додумать си философские мысли мне не дали. Дверь распахнулась, и на крыльцо выскочил невысокий, кругленький мужчина лет 50 в оранжевой рубашке и чёрных брюках. Опоздавшим штраф, радостно проорал он, куда ты в недра дома? Присел на корточке рядом с акбаром и хитро прищурившись, поинтересовался. Ну, ангар. И кого ты к нам привёл? Дядь Саш. Не ангар, а акбар. Максим сделанному кором покачал головой и мне уже добавил. Лера, познакомься, это мой дядя Александр Фёдорович. Дядя Саша, это моя Лера. Здравствуйте, Александр Фёдорович. Я улыбнулась. Дядя Саша, просто дядя Саша. Здравствуй, Лерочка. Очень рад с тобой познакомиться. Пожилой мужчина на пару секунд сгрёб меня в дружеские объятия, чуть не оторвав от земли. А что это за охломон рядом с тобой? "Полимянник, я твой Максимом звать", усмехнулся Макс. "Уже забыл, как я выгляжу? Так не мудрено, бываешь раз в 100 лет". Громогласно возмущался дядя Саша, хотя в глазах плясали смешинки. "Совсем стариков забыл. Не то у тебя ни сердца, ни совести". Я тут же активно закивала в солидарности с последней фразой. "Я в курсе". Максим засмеялся. «В дом-то нас запустишь? Или так на пороге и будем стоять?» «Сначала штраф!» – с радостной улыбкой заявил юбиляр. «О, Маша, наконец-то!» На крыльцо вышла довольно привлекательная женщина, примерно одного с ним возраста в золотисто-бежевом брючном костюме. Её короткие светлые волосы были аккуратно уложены, И Кари глаза смотрели вполне доброжелательно, хоть и оценивающе. В руках она держала маленький серебряный поднос с бутылкой коньяка и двумя позолотыми бокалами. "Здравствуйте", я вежливо улыбалась, хотя под пристальным взглядом этой женщины мне мгновенно стало неловко. Только теперь поняла всю справедливость утверждения Максима о соответствующей одежде. Савая ей старой, фейс-контроль его тёти я бы точно не прошла. Держащий меня за руку Максим, ободряющий легонько сжал мне ладонь пальцами и с улыбкой произнёс: "Тёть Маш, это моя Лера. Лера, познакомься, Мария Александровна. Очень приятно познакомиться", тут же выдала я. "Пойдёмте за стол". В вас уже ждут. Мария Александровна передала поднос мужу и скрылась в доме. Александр Фёдорович быстро разлил коньяк по бокалам, один собирался пить сам, второй протянул мне. Дядя Саша, нехорошим голосом протянул Макс, нахмурившись. Что? тот невинно захлопал глазами. Я заранее в курсе про твою занудную я за рулём, так что даже не предлагаю. Ну, Лерочку-то зачем праздник лишать? Да и разве ж я кого заставляю? Лерочка, милая, пить вовсе не обязательно, и тут же с трагизмом добавил. И если ты, конечно, хочешь расстроить старого больного человека в столь торжественный для него день, опасаясь, что Максим вступит с ним в праведный спор, я одним махом осушил свой бокал. В первом мгновении мне показалось, что вот и смерть моя пришла. Всё внутри обожгло, как раскалённой лавой. Я чуть не задохнулась. Вот это молодец. Вот это по-нашему, одобрил дядя Саша, тоже осушив свой бокал и с удовольствием причмокнув. И ничего, на меня так смотреть, Максим. Ну, пойдёмте же за стол, пока Маша опять ворчать не стала. Мы вошли в просторную прихожую. Разувшись и сняв пальто, я бросила обеспокоенный взгляд на зеркало в тяжёлой раме. Хотя собственное отражение меня и не порадовало, но и не огорчило. Элегантное синее платье длиной до колена изящно облегало фигуру. И хотя туфли на высоком каблуке ещё с момента покупки внушали мне опасения, но теперь, когда переобулась, Никаких неудобств не чувствовала. Как я выгляжу? опасливым шёпотом спросила я у внимательно наблюдающего за мной Максима. Дорогая. Хм, да. Нехорошо, красиво, симпатично или хотя бы нормально. Хотя, чему я удивляюсь? Это же Максим. Ещё пока мы с ним ходили по магазинам, и я примеряла кучу вещей, Он ведь всё ныравил покупать мне чуть ли не все. Кой как сошлись на том, что ограничимся одеждой для сегодняшнего торжества. Правда, к этому хоть как приложились новое тёплое пальто и обувь, и, честно говоря, мне было жутко вспоминать о ценниках на всё это. Но я поспешила переключить мысли. Я очень не понравилась твоей тёте. прошептала я, пока мы шли за Александром Фёдоровичем по коридору. Выпитый на пустой желудок коньяк уже давал о себе знать лёгким туманом в голове. Блин, надо было тебе кого-нибудь другого с собой брать, убита добавила я. Моя тётушка так холодно отреагировала просто потому, что наверняка они с Ленкой заготовили для меня на сегодня очередную даму сердца. Держащий меня за руку Максим поморщился. «Не обращай внимания, Лер. Попыхтят и успокоятся». Видимо, в доме была очень хорошая звукоизоляция, потому что на подходах к залу царила тишина. Хотя, судя по количеству автомобилей возле дома, народу присутствовало достаточно. На деле оказалось около шестидесяти человек. причём Макс сказал, что это ещё узкий круг. Банкетный зал, иначе назвать я не могла, по размерам не многим вмещал наш студенческий спортзал. За расставленными буквай П столами сидели гости. Мужчины в строгих костюмах, дамы в коктейльных платьях. На наше появление никто особо внимания не обратил, только две девушки, сидящие прямо напротив входа, Глянули на меня так, что их взгляда только мёртвый бы не почувствовал. Одна из них, ярко накрашенная блондинка, скорее всего, была дочерью юбиляров. По крайней мере, уж очень она была похожа на Марию Александровну. Вторая же, эффектная брюнетка, меня разглядывала недолго, почти сразу переключившись на Макса. Тот, естественно, такое внимание заметил. «А-а-а!» А вон и Ленка с очередной подружкой для меня хмыкнул он, когда мы сели на свободные места за столом. Подружка, кстати, очень красивая. Моё настроение катилось вниз быстрее, чем гоночный болид с ледяной горы. Не жалеешь, что меня притащил к глупости какие. Она с тобой рядом не валялась, не согласился Максим. Я всегда выбираю для себя самое лучшее. Это сейчас типа комплимент был, мрачно поинтересовалась я. Это сейчас была констатация факта. Он невозмутимо улыбнулся. Минуточку внимания, забряцал вилкой о бокал Александр Фёдорович. Как вы знаете, сегодня у нас с моей любимой Машенькой праздник. «Ровно тридцать лет назад мы стали мужем и женой». «Тридцать лет!» «Кажется, такой большой срок. Но пролетели они, как один». Он осёкся и демонстративно нахмурился. «Так, Артём, это ты сейчас сказал? В компании с толстяком время летит незаметно». Он погрозил вилкой симпатичному блондину справа от себя и, как ни в чём не бывало, продолжил. Так вот, дорогая моя Машенька, под руку сидящий рядом жене, Мария Александровна счастливую улыбаясь встала. Столько всего было за эти годы, и плохого, и хорошего, но поверь мне, я ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с тобой. И в этот памятный день позволь преподнести тебе подарок. Он передал ей плоскую бархатную коробочку, которую до этого держал за спиной. Его супруга открыла и ахнула. У меня было такое впечатление, что ей очень хочется с изгибом повиснуть у мужа на шее, но вроде как амплуа великосветской дамы не позволяет. В этом ожерелье ровно 30 редких жемчужин, продолжал Александр Фёдорович. как знак того, что все прожитые в браке годы прекрасны, уникальны и дороги мне, как эти же мчужины. Мария Александровна начала растроганную ответную речь, но я уже не слушала. «И вот неужели после этого ты будешь утверждать, что любви не существует?» Шепотом поинтересовалась я у Макса. Невооружённым взглядом же видно, что они до сих пор любят друг друга. Глупости, парирвал он. Они просто очень хорошо друг другу подходят. Прозвучало ещё несколько поздравительных речей. Если честно, одинаково скучных. Отличался только сын юбиляров, Артём. В полушутливой форме он поздравил родителей с наличием у них себя. И всячески восхвалял этот факт. Видимо, кроме красоты матери, ему ещё и досталась добродушие отца, потому что в отличие от сестры, мне он понравился. Каждый раз, когда мы с ним встречались глазами, он хитро мне подмигивал. Наконец было дано официальное разрешение приступить к трапезе. Перед этим правда прозвучал тост за молодых. Причём Александр Фёдорович в своей громогласной манере заявил, что тот, кто не выпьет, нанесёт ему смертельное оскорбление. Чувствуя на себе несколько внимательных взглядов, я скрепя сердцем попросила Максима налить мне коньяк. Градус Спиртного, насколько я помнила, простые студенческие заповеди: понижать было нельзя и разные виды лучше не смешивать. Вот и оставалось только травиться коньяком. Вторая рюмка, правда, далась легче, чем первая. Лёгкий туман в голове сменился удивительной ясностью и невесть откуда взявшейся смелостью. Мне тут же захотелось высказать Максу всё, что я о нём думаю. Едва сдержалась. Когда гости потихоньку уже начали вылезать из-за стола, Лёгкую фоновую музыку сделали погромче. Пространство для танцев оставалось вдоваль, чем многие и воспользовались. Интересно, что все мелодии были классическими, как пояснил Максим, и его тётя терпеть не могла современную эстраду. Я всё ждала, когда Лена со товарищи перейдёт в наступление. И этот момент как раз настал. Предназначенная Максу Брюнетка в фиолетовом шёлковом платье с довольно глубоким декольте подошла к нам, плавно качая теме частями своей идеальной фигуры, которые имели тенденцию качаться. Когда она ещё была только на подходе, я прошептала Максу: "Не отказывай ей, пожалуйста, если она тебя сейчас на белый танец пригласит. Вдруг она всё-таки твоя судьба?" Да и представь, она так надеялась на сегодняшний вечер, а ты жёстко её обломал. И что? В отличие от меня, он вселенской жалости ко всем подряд не испытывал. Максим, ну тебе сложно что ли? мгновенно насупилась я. А что мне за это будет? он хитро улыбнулся. Я на секунду задумалась и сама отверженно предложила: Я дам тебе половину своей котлеты. Ну вот ты зря, между прочим, смеёшься. Я насупилась. По студенческим меркам это очень много. Ладно, ладно, ты меня убедила, со смехом капитулировал Макс. И как раз подошла к по его душу брюнетка. Бархатным голосом с лёгким предыханием предложила ему потанцевать. Несмотря на мои опасения, он не послал её ко всем чертям. Едва они скрылись среди танцующих пар, на его место тут же сел Артём. Привет, прелестная незнакомка. Давай знакомиться, а то я уже весь взвёлся от любопытства. Он улыбался настолько заразительно, что я сама расплылась в улыбке. От него слегка пахло алкоголем, Но меня в этот момент сей факт не смущал. Привет, Артём. Меня Лерой зовут. Я протянула ему руку. Вместо того, чтобы её пожать, он поцеловал тыльную сторону ладони и чего-то не спешил мою руку отпускать. И где же Макс умудрился найти такое сокровище? Ну, мы у него на работе познакомились. Мне стало немного не по себе. Мне весть откуда в душе поднялось чувство опасности, но я списала это на побочное действие коньяка. «Ты работаешь в его строительной фирме?» Артём с улыбкой продолжал свой допрос, по-прежнему мою руку не отпуская. «Нет, я там была случайно. Я вообще пока что просто студентка». «Да, всё интереснее и интереснее». И какая у тебя специальность? Финансы и кредит. Какое чудесное совпадение. Просиял он. В банке, где я работаю, как раз есть несколько свободных вакансий. Я мог бы договориться, чтобы тебя на практику взяли. Естественно, оплачиваемую. Правда? Я даже обмолела. Конечно. Говори свои контакты. Он достал из кармана брюк смартфон. Артём, ты случайно место не перепутал? Словно из ниоткуда возник Максим, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. О, Макс, что-то ты быстро отстрелялся. Тут расплылся в очередной улыбке. А я как раз с твоей спутницей знакомился. Познакомился и свободен. Тот не разделил его радости. Вставай, давай. Ухожу, ухожу. Артём шутливо испугался и напоследок мне подмигнув, отправился в свои аси. Ты в курсе, что ты грубиян? Не удержалась я. А ты в курсе, что он бабник? Спокойно парировал тот. Ни что, он же со мной не заигрывал. Артём вообще мне предложил проходить практику в банке, где он работает. Да, Максим скептически поднял брови. А как? Он не договорил, я приложила палец к его губам. Давай не будем сегодня ругаться, но, пожалуйста, посмотрим на твоё поведение. Он улыбнулся. Пойдём потанцуем. И как раз мелодия сменилась. В обычном, не коньячном состоянии я бы естественно отказалась. Но теперь мне и самой этого хотелось. Да и вообще, Максим перестал выглядеть в моих глазах злодейским злодеем. "Ты чудесная", прошептал он, обнимая меня, самым наглым образом положив голову ему на плечо и закрыв глаза, в ответ я лишь тихонько мурлыкнула. Он приглушённо засмеялся. Так, всё. Тебе больше не наливать. Просто мне так хорошо с тобой сейчас. Я счастливо вздохнула. Ты даже кажешься не таким гадким, как на самом деле. Ого, даже так. Максим притворно ужаснулся. Ты начинаешь меня пугать своими выводами. Некоторым любительницам кника явно надо проветриться. Надо. Я с готовностью кивнула. «Пойдём на улицу нюхать твои сигареты? Ну что ты опять надо мной смеёшься?» Я насупилась. «Просто мне нравится, как они пахнут. Летом, настоящим. Я бы вот сейчас свернулась клубочком в твоих объятиях и заснула бы до лета. Но только чтобы ты обязательно рядом был». «Лера...» Ты уникальная, порывисто прошептал Максим, бережно прижимая меня к себе. Ты будешь самым лучшим, самым ценным моим приобретением. Скажи спасибо Коньеку, что я тебе за такие слова стулом по голове не дала. Сама поражалась своей миролюбивости, но в его объятиях хотелось только млеть от удовольствия. Никакие отрицательные эмоции не задерживались. Видимо, это было одним из волшебных свойств выпитого алкоголя. «Пойдём, я покажу тебе чудесное место». Держа меня за руку, Максим повёл прочь из душного зала. В просторной прихожей парочка чьих-то мелких детей с радостным визгом висла на акбаре. Дог с философским видом обречённого героя исполнял роль большой мягкой игрушки. Так, мелкота слезли с моего пса, Макс нахмурился. Ну, дядя Максим, хором заныли два идентичных мальчонка лет шести. Акбар же не против, тот вздохнул и обернулся ко мне. Малер, дальше по коридору будет лестница. Поднимаешься наверх и там направо. Я скоро приду. Я кивнула и пошла дальше, оставив его ловить разбегающиеся с восторженными визгами ребятьню. За поворотом коридора действительно оказалась винтовая лестница на второй этаж. Поднимаясь по которой, я вдруг столкнулась с Артёмом. О, какая приятная встреча! Расплылся в улыбке он, Особенно приятное тем, что Макс над ухом Цербером не рычит. Может, прогуляемся немного? Я тебе дом покажу. Спасибо, но не стоит. Я вежливо улыбнулась. Предчувствие опасности заскреблось с новой силой. Хотела пройти дальше, но Артём вдруг схватил меня за руку, мгновенно загородив своей персоной все пути для отступления. Слушай, ты мне нравишься. Его сбивчивая речь была здорово приправлена запахом алкоголя. Ну здорово, конечно. Только мне нравится Максим. Я попыталась вырвать свою руку из его крепкой хватки. Так, а чем я хуже Макса? Судя по самодовольному тону, Артём был уверен, что он лучше во всём. Может и не хуже, но его я люблю. Собственные слова вдруг произвели на меня эффект смачного удара по голове. Не зная, чем такое объяснить, но говоря это, я действительно так думала. Что вообще за бред? Определённо с коньком надо завязывать. А то мало ли какая ещё ересь в голову придёт. Внизу на лестнице послышались шаги. Артём мгновенно отошёл от меня на приличное расстояние за секунду до того, как появился Максим. Не надо на меня так смотреть, с невиннейшей улыбкой Артём поднял руки. Мы просто разговаривали, и он быстро спустился вниз. Всё в порядке? Проводив его тяжёлым взглядом, Максим обернулся ко мне. Угу. «Если не считать того, что концентрация алкоголя в моём организме чересчур выше нормы», — с досадой призналась я. «Так что ты хотел мне показать?» «Пойдём». Взяв меня за руку, повёл наверх. Местом назначения оказался странный балкон. Странный, потому что, наверное, это был совсем не балкон, а не балкон. Длинная прямоугольная комната с непрерывной чередой окон вдоль одной из стен и стеклянным потолком. Наверное, из-за этого здесь было ощутимо прохладней. Но это с лихвой компенсировал открывающийся вид на заснеженный лес и угольно-чёрное, усыпанное холодными звёздами небо. «Вот это да!» — восхищённо выдохнула я. Стоя позади, Максим обнял меня. Мгновенно стало теплее. «Это ещё что? Вот приедем сюда летом, и я тебе лесное озеро покажу». Я молчала. Из головы всё не шли те слова, что я сказала Артёму. Отстранилась от Максима и как можно невозмутимее спросила. «Как тебе, кстати, брюнетка?» Не очаровала? Пыталась, он усмехнулся. Но я ей вежливо объяснил, что моё сердце и все другие жизненно важные органы уже заняты. Зря ты всё-таки от неё отказался. Она, по-моему, от тебя в восторге. Не хочу перебивать аппетит. В смысле, не поняла я. Ну вот представь. Сидишь ты, к примеру, на званном ужине, и шеф-повар вот-вот принесёт тебе изыσκнейшее явство, специально для тебя приготовленное, учитывая все твои вкусы и пожелания. И вот официант с блюдом уже появляется в конце зала, и вдруг тебе предлагают перед этим отведать какого-нибудь деширака. Ты бы стала давиться лапшой? Или бы деликатеса дождалась? Естественно, дождалась бы. Только я смысл твоей аллегории всё равно не догоняю. Это всё коньяк виноват. Тормозит умственные процессы. Я улыбнулась. Удобно, когда есть на что свалить. Вот и я лучше подожду, когда ты придёшь ко мне и скажешь. Ты победил. Чем более ждать этого осталось? Совсем немного. Максим недвусмысленно улыбнулся. Ага, как же? Жди, жди, я засмеялась. Да только давится тебе дошираком до конца твоих дней. Вот и посмотрим, кто из нас окажется прав. Его самоуверенность не знала границ. Такое впечатление, что он вариант своего проигрыша в нашем споре вообще не рассматривал. В город мы вернулись около полуночи. Всю обратную дорогу я проспала и проснулась только когда подъехали к дому Макса. Вот только коньяк всё равно не спешил выветриваться. Опять снег, констатировала я, покинув тёплый джип. подставила лицо кружащимся снежинкам и закрыла глаза. Взгляд Максима чувствовала буквально кожей. Не удержалась и заулыбалась от удовольствия. Почему-то так приятно было, что он на меня смотрит. Вот выкинул бы он из головы все свои глупые взгляды на жизнь, и мы вполне бы могли стать хорошими друзьями. Едва я об этом подумала, как тут же сочла эту мысль абсурдной. В качестве друга я его представить упорно не смогла. Лер, пойдём домой, позвал он, выкинув окурок. Домой. Как непривычно звучит. Я только сейчас задумалась, а что же будет дальше? Ведь рано или поздно Максим поймёт всю тщетность попытки меня купить. е уйдёт из моей жизни едва я это представила как меня захлестнула ненависть откуда взявшаяся отчаянье не думала что можно настолько привыкнуть к человеку за столь короткий срок выродившийся сугробы акбар первым поспешил в подъезд мы уже за ним молча поднялись в квартиру всё началось в прихожей Разувшись, я умудрилась споткнуться о собственный сапог. Не загремело бы на пол, если бы Максим меня не поймал. Встретились глазами, за доли секунды решили всё без слов. Дальнейшее произошло само собой. Всё-таки коньяк по степени опьянения не шёл ни в какое сравнение с поцелуями Максима. Если до этого ещё какая-то способность размышлять у меня была, то теперь она окончательно отключилась, капитулируя перед натиском эмоций и волнующих ощущений. Не знаю, чем бы всё это закончилось, вернее, знаю. Но уже на пороге своей спальни Максим вдруг резко меня от себя отстранил. В ответ на мой растерянный взгляд прошептал: "Я не хочу, чтобы завтра ты меня ненавидела". И вообще-то он был прав, если рассуждать с той позиции, что я сейчас не соображала, что делаю. Справедливости ради замечу, что чувствовала я себя абсолютно вменяемой. Хотя тут факт, что умудрилась настолько потерять голову, красноречиво говорил об обратном. По крайней мере, ничем, кроме наличия в моём организме алкоголя, я это объяснить не могла. Ложись спать, ничего не бойся. Максим направился обратно в прихожую. А ты куда? опешила я. Пойду проветрюсь, пока ещё себя контролирую, усмехнулся он. Мне жутко не хотелось, чтобы он уходил. Но просить его остаться не хватило смелости, ну или глупости, если верить, что сейчас я себя не контролировала. глопнула входная дверь. Из зала выглянула Акбара и вопросительно на меня посмотрел. Максим ушёл. Я вздохнула. Не спрашивай куда, я не знаю. Чувствую себя безумно одинокой и побрела в спальню. Кровать расправлять не стала, легла на покрывало прямо в одежде и свернулась калачиком. Больше часа не могла уснуть, прислушиваясь в надежде, что вот-вот Максим вернётся, мы с ним откровенно обо всём поговорим. Но он не возвращался. В итоге мой теоретически неадекватный организм всё-таки провалился в сон. Утро выдалось хмурым и растерянным, боясь думать о том, что происходило вчера. И в самом ли деле я была неадекватна, или мне это только приснилось, я вылезла из-под пледа. Судя по последнему, хозяин квартиры уже вернулся. Если, конечно, это не Акбар меня укрыл. Правда, тут же в памяти начало всплывать, что я ночью несколько раз просыпалась, и спящий Максим как раз был рядом. Я фактически спала в его объятиях. Но сейчас одна мысль об этом вызывала ужасное смущение. Максим обнаружился на кухне. Я вошла как раз в тот момент, когда он с досадой запихивал сковородку в посудомоечную машину. Привет. Он заметил меня, улыбнулся. На завтрак у нас планировался омлет с грибами, но он слегка обуглился. Так что придётся довольствоваться бутербродами. Спасибо, я не голодна, ответила я вместо того, чтобы признаться, как же я рада его видеть. Как же хорошо просто быть с ним рядом. Ограничившись чашкой кофе, я собралась домой. Явно недовольный моим желанием поскорее от него сбежать, Максим вызвался меня отвезти. Причём настолько безопеляционно, что я не решилась возражать. Да и денег на автобус у меня всё равно не было. Кошелёк ведь оставила вчера в общежитии, когда переоделась в новую одежду. Только сейчас сообразила, что за всё это время ни разу не вспомнила о мобильнике и, соответственно, любимом Серёже. Мгновенно пришла в дикий ужас. от самой себя. Дорога прошла в молчании. На Максима я старательно не смотрела, он хоть и источал невозмутимость, но меня не покидало ощущение, что его такое отличное с утра настроение безнадёжно испорчено. Едва Джип остановился напротив крыльца общежития, как вышла Ирка. «О, привет!» Радостно воскликнула она при виде нас и тут же подскочила к Максу. «Максим, будь другом, а? У нас чего-то розетка сломалась. Может, глянешь?» «Ир, да сами бы починили. Я нахмурилась. Уж очень я хотела бы поскорее сбежать от него подальше. Точнее, от тех мыслей, которые он вызывал. Без проблем. Он отказывать не стал». Подла Ирка на составила, а мы поднялись в комнату. Пока Максим орудовал отвёрткой и плоскогубцами, я старательно пыталась успокоить собственные взбесившиеся чувства, но толком так и не смогла. Удивительно, но после его манипуляций чайник включился, и дым из розетки, как обычно, не пошёл. Спасибо, пробормотала я. Да не за что. Максим не сводил с меня внимательного взгляда. Ну вот, видишь? Я вяло улыбнулась. Даже ты способен на бескорыстие. Не разве я говорил, что делаю это бескорыстно? Хитро улыбнувшись, он вдруг притянул меня к себе. Я не успела ничего ответить. Его губы завладели моими. Мягко, ласково и неспешно, словно он хотел продлить это блаженство как можно дольше. Только сейчас я поняла, что всё утро ждала именно этого поцелуя. Мечтала об этом. И я просто не смогла от Макса отстраниться. Ну вот не смогла себя заставить. Но буквально через пару секунд какой-то звук вытряхнул меня из блаженного дурмана его близости. Я даже не сразу сообразила, что это СМС-очно запищал мой телефон. Мозги мгновенно встали на место, и я отпрянула от Максима. То, что произошло дальше, я совсем не ожидала. Он быстро подошёл к столу, схватил мой мобильник, И открыв форточку, вышвырнул его на улицу. "Ты что?" обомлела я, не веря своим глазам. "Не переживай, куплю тебе новый". Он говорил об этом так спокойно, будто выкидывание чужих телефонов для него было делом обыденным. "Пусть он и будет намного дороже, но я знаю, как тебе расплатиться". И вот тут меня прорвало. Пусть на краю сознания маячило понимание, что Максим нарочно меня этими словами уколол, просто на эмоциях. Но и мои эмоции сейчас буянили не слабо. Я высказала ему всё, что в тот момент о нём думала. Начиналась моя яростная тирада с: "Что ты себе возомнил?" и заканчивалась настоячевым посылом: ко всем чертям. Максим невозмутимо меня выслушал, и когда минут через пять все мои гневные слова всё-таки кончились, он направился к двери. У самого порога обернулся и холодно бросил. «Одежду можешь оставить себе, считая это твоя плата за вчерашнее». Его слова обожгли меня раскалённым железом. Едва за ним закрылась дверь, я просто не выдержала, опустилась на колени посреди комнаты и закрыв лицо руками, расплакалась.